Редьерд Киплинг. Просьба. По вкусу, если труд был мой кому-нибудь из вас, Пусть буду скрыт я темнотой, что к вам придет в свой час, И память обо мне храня один короткий миг, Расспрашивайте про меня лишь у моих же книг.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 Луна, вальс, белое молчание Ежедневная стена неизбежного прощанья. Карие глаза, песок, осень, волчья степь, Охота, скачка, вся на волосок, От паденья и полета. Нет, я не судья для них.